Глава 3. Когда сфера рассеялась, и мне открылся вид на густой хвойный лес, я с легким недоумением осмотрелся. Это явно был не тот мир, координаты которого я скинул Чинтика. Все-таки я зря сомневался в сообразительности нашей сопровождающей. Так же, как и я, она прекрасно понимала, что наши преследователи, несмотря на все установленные помехи, максимум за сутки смогут вычислить наше текущее местоположение. «Ну, это если смогут разобраться между собой, конечно. Сомневаюсь, что кто-то из тех, кто остался, добровольно отвалит сторону. И если нам повезет, то они развалят планету и уже никогда не найдут следы нашего переноса». «Значит так, ребятишки!» Хриплым, грубым голосом привлекла наше внимание к своей персоне Чинтика. «Меня зовут Эльвира, если кто-то не знал. Меня попросили вам помочь за солидное вознаграждение. Сразу скажу, я в курсе ваших проблем». Она кивнула в сторону Риты. Девушка в этот момент выглядела растерянной и потрясенной. «В ее теле живет уникальная душа!» «Чинтика действительно прошлась по всей истории моих детей, меня и остальных. Даже упомянула прошлое Миленды и Артема, чем изрядно удивила обоих. Конечно, она в основном прошлась по верхам, но даже этой информации хватило для шока на лицах ребят. Не забыла она в конце разъяснить ситуацию и наши будущие планы». С ее слов выходило, что за мной в лице Артура и Заритой будут охотиться все кому не лень до тех пор, пока мы не сможем или скрыть свой спектр души, или же не запутаем следы настолько, что даже ангелы и повелители не смогут нас идентифицировать. Но был и более простой метод решения проблемы: Если ворваться на одно секретное хранилище на территории опасного повелителя, то можно украсть один очень древний артефакт. Затем сбежать на еще одну планету, где нужно будет найти Симона Галилеянина, который, в свою очередь, сможет отправить нас к древнему храму Создателя, в котором нужно будет применить украденный артефакт. Как только это произойдет, души изменят свой спектр, да так, что даже вечные не смогут нас обнаружить. «Надо отдать должное Чентико! рассказывала она все это очень уверенно и убедительно, засыпая всех целой кучей деталей и уточнений. «Если бы я не знал правды, то, скорее всего, поверил бы в ее рассказ». Неудивительно, что ребята, впечатленные объемом всевозможных приключений после многочисленных уточняющих расспросов, решили в итоге последовать за Чинтико. На удивление, над возможностью оставить Риту и меня вместе с Чинтико, а самим отправиться домой, они даже не задумывались. «Вот это я понимаю, сила молодости, аж гордость брала за своих же детей». Знают ведь, что впереди море опасности, но не боятся и смело идут вперед. По крайней мере, пока что. Получается, нам сейчас нужно отправиться за этим самым артефактом? После того, как Чинтика закончила свой рассказ, спросила Мелинда. Пока рано, твердо произнесла Чинтика. Вы слишком слабы для подобного. Так что сначала нам нужно скрыться хотя бы на месяц от преследования, и только после того, как я проведу ваше обучение, можно отправляться за артефактом. «Мы будем скрываться здесь?» — неуверенно вмешался я, осматриваясь вокруг. «Нет, конечно!» — многозначительно улыбнулась она. «Сейчас у нас немного другие цели». После этих слов Диманесса окинула взглядом наши недоуменные лица, а затем присела на корточки и приложила руку к земле. «Дрожь под ногами я ощутил практически сразу, как и все остальные». Еще через пару секунд земля справа от нас спучилась небольшим холмиком, который разошелся в стороны, обнажив огромную металлическую плиту. Чинтика положила руку на эту самую плиту. Металл, словно послушная жидкость, растекся в сторону, открыв нашему взору спуск вниз. «Это один из самых простых моих схронов», — довольно произнесла Чинтика, делая шаг по ступенькам куда-то вниз. Здесь мы сможем привести вас в порядок и избавиться от ваших замечательных бионанитов. Зачем нам от них избавляться? — непроизвольно и недовольно высказался Акира. — Затем, что по ним вас найдут где угодно и когда угодно, — хмыкнула в ответ Чинтико. — А еще нужно проверить ваши ИР на предмет дополнительного функционала. Или вы думаете, что в том, что вам выдали вот так просто хранители, не имеется скрытых функций? Без ИР и биононитов мы станем во много раз слабее. Логично возразил Артем. не переживай!» Усмехнулась в ответ Чинтико. «Я не собираюсь оставлять вас безоружными. В общем, хватит спорить и пошли за мной». Спорить действительно никто не стал. Я же, когда шел за ней и ребятами, размышлял над странным поведением Чинтико. «С одной стороны, она, конечно же, права. Носить бионаниты – очень плохая идея. И, конечно же, от них нужно избавиться». Но вот с другой стороны, ее идея насчет месяца подготовки звучала странно. В течение суток сюда прибудут наши преследователи. Даже если мы избавимся от жучков сенсея, то следующий прыжок в другой мир они все равно смогут вычислить. Пусть не сразу, но с учетом возможностей вечных и их подручных, это лишь вопрос времени. Если смотреть с этой стороны, то нам нужно как можно быстрее отправиться за артефактом. Я просто не верил в то, что мы сможем хоть где-то найти мир, в котором целый месяц нас никто не найдет. Не с теми возможностями, что есть у наших преследователей. И это я сейчас не только о прослеживании нашего следа, но и о линиях судьбы. Нас слишком много. Вычислить наш след пусть и сложно, но все же возможно. Да, вариантов будет много, но и помощников у вечных тоже прилично. Отправить во все точки нашего предполагаемого прибытия не только хранителей и демонов, но и банальные автоматические системы слежения, проблемой для наших преследователей не станет. Как ни смотри, но если мы не хотим оказаться в ловушке после нашего следующего перемещения между мирами, нужно играть на опережение. Время — это самый главный наш враг. Если не будем действовать быстро и решительно, то упустим инициативу, а дальше все может закончиться печально». «Но я сомневался в том, что Чинтика этого не понимала. Значит, у нее есть способ обмануть линии судьбы. Ха, ладно, пока не буду вмешиваться. Но если ничего подобного не увижу, то придется опять навести чинтику с помощью своей иллюзии. Допустить провала миссии я не мог. Пока я размышлял, мы успели спуститься метров на сто под землю на самом обычном скоростном лифте». Затем мы прошли по коридору с множеством различных дверей, которые Чинтика открывала каждый раз одинаково. Прикладывала руку к поверхности, и дверь исчезала в буквальном смысле этого слова. Так мы и шли, пока не оказались в огромном зале. Метров пятьдесят в длину и столько же в ширину и высоту. «Постойте спокойно, я пока приберусь тут», — жадно блеснув глазами, заявила она. От фигуры Чинтика в разные стороны устремились жгуты силы. Весь этот, можно сказать, склад был заполнен различными коробками и контейнерами, которые быстро исчезали в пространственном кармане девушки. У меня тоже был такой же карман, но столько я бы при всем желании поместить не смог бы. Какой же у нее там объем? Не знаю, но все ящики, кроме пяти контейнеров, исчезли быстро. В итоге мы стояли в пустом зале с пятью контейнерами. «Вот и все!» – довольная, можно сказать, радостно заявила Диманеса. «Наконец-то я пополнила свой запас, а то ходила, словно раздетая!» «Обалдеть!» — подвела итог за всех ошеломленная Милинда. «А то!» — гордо дернув подбородком, произнесла Чинтика. «Значит так, сворачивайте вашу броню и скидывайте прямо на пол. Вместо нее активируйте вот эти вот контейнеры. Там такая же броня, но демоническая версия. Понятно?» «Ты что, демонесса?» — удивился Артем. «Эй, уже нет!» Тяжело вздохнула Чинтика. «Сейчас я не хранитель и не демон. Сама по себе, можно сказать. Ладно, давайте бегом менять амуницию и валим отсюда». При этом она выбрала один из контейнеров явно для себя. «Ну и я слегка приоденусь». «Да, но здесь только четыре комплекта, а нас шестеро». Недоуменно вмешался Акира. «Артур и Рита пока обойдутся без брони». Легкомысленно бросила Чинтика с наслаждением, глядя, как бионаниты из выбранного ей контейнера окружают ее фигуру. «Почему?» — решил я вмешаться. «Ха, потому что так надо!» — хмыкнула в ответ она, но все же решила кое-что пояснить. «Туда, куда мы отправимся, вы мне нужны без брони. Там специфические нравы, и для легенды мы пока что оставим вас без снаряжения». Но ну, не переживайте. Как только закроем вопрос с регистрацией и размещением, я выдам и вам по комплекту». «А почему не сейчас?» — явно беспокоясь Зариту спросил Акира. «Я же уже пояснила». Раздраженно посмотрела на него Чинтико. «Нам нужно время, и там нам его предоставят. Так что снаряжаемся и улетаем. Главное, ничему не удивляйтесь». «Мир, куда мы полетим, на первый взгляд, выглядит странно. Но это пока не поймете, в чем суть». — Если все будете делать, как я скажу, то у нас не возникнет проблем, а ваши преследователи надолго потеряют нас из виду. — Запомните главное. Ничего не говорить без моего разрешения. Это очень важно. — Не понимаю. — Переглядываясь с Мелинды, произнес Артем. — А что мешает сейчас все пояснить? — У нас нет на это времени. — Строго посмотрела на него Чинтико. — Будете спорить, и в итоге придется опять драться с хранителями и демонами, если кто похуже не пролетит. В этот раз ребята, переглянувшись, решили не возражать, а выполнить указания Чинтика. Правда, для того, чтобы их исполнить, нам пришлось отвернуться в сторону, как и девчонкам. Артема и Мелинда особо не стеснялись и спокойно скинули с себя прошлую броню. А вот Акира и Света явно пребывали не в своей тарелке и попросили на них не смотреть, дабы не сверкать своим нижним бельем перед всеми. Одна Чинтика смотрела на все с пренебрежительной улыбкой и явно не собираясь отворачиваться. Когда с переоснащением было закончено, Чинтика проверила всех, кто снарядил ее снаряжение, на предмет возможных закладок от хранителей. Затем, подключившись к ребятам, просканировала все их ИР. И только когда Чинтика убедилась в том, что никаких сюрпризов больше не осталось, подозвала всех к себе поближе, дабы снова окружить нас сферой переноса. Бывшее снаряжение ребят она упаковала в пустые контейнеры и оставила в своем схроне. В этот раз, после того, как сфера исчезла, мы растерянно осмотрелись. Подобного вида явно никто из нас не ожидал. Мы оказались на площадке посреди открытого космоса. То, что объект, на который мы прибыли, окружало некое силовое поле, я понял сразу. Да и наличие нормального воздуха это подразумевало. А вот все остальное я видел впервые. За пределами площадки, на которой мы стояли... Во все стороны уходила поверхность этой, кажется, самой настоящей космической базы. С учетом угла наклона относительно нас я мог с уверенностью утверждать, что размер этой базы, если и меньше Луны, то не намного. А еще было удивительно видеть кучу непрозрачных куполов полусферической формы на этой поверхности и больше ничего. Приветствую вас на Арзоне, произнес возникший рядом с нами мужчина с виду лет сорока, смерив нас изучающим взглядом своих серых глаз. «Одет он был во что-то похожее на костюм официанта или дворецкого. Назовите свой идентификатор. ЧН 056-0375-КЦЛ 4357-17». Спокойно произнесла Чентика, ни на секунду не удивившись прибывшему. «Ваш идентификатор принят», – вежливо кивнул мужик, достав при этом что-то наподобие планшета и протянув его Чентико. «Подтвердите свою личность». Как только девушка приложила ладонь к планшету, мужик удовлетворенно кивнул головой и продолжил. «Желаете получить предварительную оценку?» «Да», — равнодушно кивнула Чинтико. Мужик направил свой планшет вначале на меня, а после на Риту. Что-то понажимал в нем, а после перевел взор на Чинтико. При этом его лицо из непроницаемо вежливого превратилось в подобострастное. Стартовается цена парня 650 тысяч единиц». Кивнул он в мою сторону, а после перевел взор на Риту. «У девушки полтора миллиона. Желаете объявить торги?» «Да», — радостно блеснули глаза Чинтико. «Старт открытого аукциона сегодня. Срок торгов два стандартных земных месяца». «Вас понял». Уважительно поклонился он. «Вам предоставить стандартное помещение для размещения или же хотите расширить свои апартаменты?» «Я бы хотела получить в свое распоряжение закрытые апартаменты с максимальной маскировкой от линии судьбы», прищурившись, заявила Чинтико. «Вас кто-то преследует? Или вы желаете сохранить инкогнито?» задумчиво произнес мужик. «И то, и другое. Можно узнать, кого именно нам стоит ожидать в гости. Хранители и демонов из сферической мультивселенной АС-01, а также, возможно, прибытие представителей вечных или их слуг. Безразлично пожала плечами Чинтико так, словно говорила о чем-то обыденном. «Я вас понял», — без капли удивления заявил мужик. «Что же, мы готовы предоставить вам апартаменты, подходящие под ваш запрос, за десять тысяч единиц в сутки. Насколько я помню, моих запасов хватит на оплату полного месяца», — уточнила Чинтико. «Вы имеете в виду ваш личный счет или же общий с идентификатором чн 056 семьдесят пять «И тот и другой». «Да, ваших текущих средств достаточно на оплату 37 дней», — согласно кивнул мужик. «Вот и отлично», — улыбнулась доброжелательно Чинтико. «Надеюсь, на остальные дни нашего пребывания вы сможете выделить кредит под продажу?» «Да, мы согласны». после секундной паузы произнес мужик. «Переместить вас в апартаменты?» «Да», — довольно кивнула Чинтико. Мужик подошел ближе и окружил нас сферой переноса. Вот только когда мы прибыли на место и я осмотрелся, мужика среди нас уже не оказалось. Когда он успел исчезнуть, я не заметил. «Хм, какое интересное место! О нем я даже не слышал». К тому же, если я правильно определил уровень сил этого мужика, то сравнить его можно было с хорошим таким хранителем, не меньше. «Ну вот мы и на месте», — с явным облегчением выдохнула Чинтико, плюхаясь прямо на траву. «Все можете расслабиться. Ближайшие 30 дней нас никто и ничто не потревожит. Здесь, — обвела она взором место, в котором мы находились, — нас даже вечные не найдут. А посмотреть было на что». Под куполом искусственного неба и солнца раскинулось огромное травянистое поле, посреди которого возвышался четырехэтажный особняк в стиле XVIII века, окруженный фруктовым садом, а стены были увиты виноградными лозами, на которых отчетливо виднелись спелые гроздья. Несмотря на вроде как обычный вид, окружавший нас, я прекрасно ощущал его размеры. метров триста в диаметре, а все остальное — искусно выполненная иллюзия вроде как бескрайнего травяного поля. — Может, тогда стоит уже пояснить, где мы и что все это значит? — строго посмотрела на Диманесу Мелинда, уперев руки в бока. Что за ценники он повесил на Риту и Артура? — Спокойствие, только спокойствие, грозный хомячок! — шутливо произнесла, сидя на земле Чинтика, уперевшись руками назад в землю и подставляя искусственному солнцу свое лицо. сейчас все поясню и объясню меня одну волнует окружающий нас мир неожиданно вмешалась с истеричными нотками света куда опять нас забросила почему мы не можем отправиться домой я хочу домой по слогам произнесла она дрожащими губами казалось еще чуть чуть и она расплачется в этот момент мне очень сильно захотелось обнять свою девочку и прижать к груди но нельзя и от этого еще больнее пришлось отвернуться в сторону и сглотнуть тяжелый ком в горле. «Как же тяжело быть родителем, особенно в подобных ситуациях. Разумом понимаешь, что по-другому нельзя, но сердцу не прикажешь». А «Раньше нужно было думать». Жестко и при этом расслабленно произнесла Чинтика, в то время как Мелинда подскочила к Свете и обняла ее за плечи. «Теперь уже все, дороги назад нет». «Сестренка, ты чего это?» – растерянно вмешался Акира. «Это я во всем виновата!» Глядя в сторону, сквозь слезы высказалась Арита. «Не нужно было меня спасать!» «Ну, Но... начинается!» Насмешливо произнесла Чинтика, закрывая глаза. «Вы еще все вместе сейчас хором расплачьтесь!» «Какая же ты все-таки бесчувственная!» Обвинительно сказала Милинда, бросив краткий взгляд на Чинтика. И уже добавив девчонкам. «Никто ни в чем не виноват, и мы все вместе вернемся домой. Просто нужно немного потерпеть!» «Я сейчас хочу домой! Хватит с меня этих приключений!» Окончательно сдавшись, заплакала Света хором с Ритой. «Слезы — это хорошо!» — кивнула Чинтика. «Глядишь, потом полегчает. А вот домой вы точно в ближайшее время не попадете!» Вот только на ее слова никто не обратил особого внимания. Мелинда смогла притянуть Свету к Рите, и теперь она, по сути, утешала обеих девчонок, изливающих слезы. Акира не знал, что ему делать, и растерянно осматривался по сторонам, а Артем, тяжело вздохнув, присел возле Чинтика. «Я же закрыл глаза и постарался не смотреть в их сторону. Как-то слишком неожиданно обрушился этот женский водопад эмоций. Хорошо, что здесь нет сон. Ах, чую, предстоит мне горячий разговор с женой после того, как все закончится».